Глава двадцать шестая. Мертвый дракон зашевелил крыльями и чиркнул по земле длинным когтем. В воздух поднялось облачко пепла, напоминая о близости грани. Алые глаза сфокусировались на Армане, два рубина, внутри которых вставили свечи. Кир на всякий случай выдвинулся вперед, прикрывая друга. Он сколько угодно мог быть мракоборцем, а не магом и прочее, но тут требовался некромант. Кир ощущал шевеление внутри Рарарга. то, как волнуется его темная сущность нежити. Вот она, черный сгусток в груди вместо сердца. Кир ударит именно туда, если дракон попробует напасть. Но пока Рарарк выжидал, наблюдал. — Ты проделал долгий путь ради денег? — голос крылатого ящера напомнил Рокотволн. — Хотел убедиться, что получишь богатое предание. — Как горько ошибаться! Некромант угадал. Дракон рассердился. Принял Армана за авантюриста. «Если ты ошибся, так только в том, что отблагодарил не того человека!» Игнорируя предостерегающее шипение друга, герцог вплотную подошел к огнедышащему скелету. Рарарк склонил голову, и они, человек и нежить, пару минут стояли лицом к лицу, глаза в глаза. Наконец ящер заговорил. «Ты надеялся получить все? Не я, другой человек. Мне не нужно твое золото. Ты как трясся о нем при жизни». Вспомнил о благодарности только на смертном одре, когда кости твоего друга давно истлели. Разве не ему ты должен был отдать все? Руперту. Арманом овладела злость. Да если бы не скупердяйство дракона, Кристине не пришлось бы опасаться за свою жизнь. Деньги давным-давно бы поделили, семейные дрязги бы ее не коснулись. А теперь Лайнел и Мерис пойдет на все, чтобы прибрать к рукам наследство Рарарга. Дракон грозно зарокотал и обдал обидчика горячим дыханием. Арман не пошевелился. Он продолжал вызывающе, как равный, смотреть в алые глаза. И Рарарк дрогнул, признал его превосходство. «Ты прав!» — неохотно признал он. «Я слишком ценил свои сокровища, все медлил. А когда надумал, Руперта уже не стало. Тогда я решил обеспечить хотя бы его потомков. Но, чтобы наградить только достойных, выдвинул два жестких условия. Руперт был дворянином с живым льдом в жилах. Его наследники должны соответствовать великому предку. Чуть помедлив, Рарак с надеждой поинтересовался. Их ведь много? Только не говори, что благородных эмерисов с даром льда не осталось. Двое. Арман не стал вдаваться в подробности. Рассказывать об отце Кристине тоже не стоит. Драконы те еще снобы. Чрезвычайно щепетильны в вопросах родословной. Итак, Рарарк может вспылить, лишить Кристину ее доли наследства. «Некромант рядом. Ящер мог попросить засвидетельствовать свою новую волю. Нет уж, Кристина получит все до последнего су. Она заслужила эти деньги». «Всего двое», — начал печальный Рарарк. На мгновение его мертвые глаза затуманила влажная пелена. «А ведь у Руперта было два брата. Люди перестали думать о будущем. Разве вы драконы? Разве вам так сложно отыскать себе пару?» Крылатый ящер клацнул зубами и в сердцах ударил хвостом по земле. Условной земле, потому что настоящей в пустошах не было. Внезапно он насторожился, поднял костяные остовы ушей. «Вам пора уходить!» — предупредил Рарарк. «Сюда идет магия!» «Дыхание грани?» — нахмурился Кир. Этого он и боялся. Некромант тревожно покосился на друга. Восстановился ли он после недавнего перехода? Но выбора нет, придется рисковать. Дыхание грани беспощадно. Ему могла противостоять только создательница миров. «Нет», — чуть помедлив, покачал головой дракон и опустил костяное крыло. «Кто-то всколыхнул мрак. Садитесь, я попробую перенести вас через Эфирное море». Но... Арман в сомнении приглянулся с Киром, тот кивнул. «Это самый лучший выход. Ты вымотан, истощен, а путь через мрак сложен. Если там действительно неладно, лучше не рисковать». Проделаем хотя бы часть пути по воздуху. Неприятно признавать свои слабости, и вдвойне неприятно, если в глазах других у тебя их быть не может. Но Кир свой. Нет смысла притворяться, что-то доказывать. Путешествие в пустоши действительно оказалось сложнее, нежели думалось изначально. Потребуется час, а то и два, чтобы резерв пополнился до нужной отметки, и герцог мог снова ступить на путь мрака. Что-то подсказывало, столько времени ему не подарят. Рараргу нет смысла лгать. Драконы никогда не вступали в коалиции ни с темными, ни со светлыми. Помогали конкретным людям по велению сердца. «Поторопитесь!» — подстегнул Рарарг. «Волнение нарастает и может спровоцировать дыхание грани». в сомнении Арман первым забрался по прочным костям на хребет ящера и кое-как устроился между пластинами. Ноги свисали в просветах между ребер. Чуть ниже щекоча ледяными мурашками. Билось мертвое сердце нежити. Вскоре к другу присоединился Кир. Ирарарк поднялся на крыло. Удивительно, как подобное ему существо могло держаться в воздухе. Но крылатый ящер упорно набирал высоту, унося всадников в тёмно-сырую хмарь неба. «Как мы вовремя!» Кир указал на прошедшую по пустоши рябь и любовно вылепил между ладоней кнут из синего дыма. Раз и он рассёк воздух, перерубая пополам туловище, повылазившее из глубины пустоши нежити. «Мерзость какая!» — поморщился Арман при виде поросшего поганка Мициклопа, пытавшегося ухватить дракона за хвост. «Угра богатая фантазия!» — пожал плечами привыкший ко всему некромант. «Не засасывает, а превращает в подобные, дурно пахнущие субстанции». Сообща, друзья расчистили дорогу, и Рарарк без помех вынес их берегам Эфирного моря. Они разительно отличались от тех, что провожали смельчаков. Ни скал, ни отмелей. Глубина начиналась сразу. а вода, словно натыкалась на неведомую преграду, не выплескивалась на берег. Дракон держался как можно дальше от поверхности моря, понимая, в его глубинах обитали чудища, похуже циклопа. С высоты он видел мельтешение их тел. Морские твари тенями следовали за Рараргом. Десятки глаз жадно следили за ним, мечтали, чтобы силы покинули крылатого ящера, и они полакомились его седаками. После таких прогулок любое кладбище покажется уютным уголком, прокомментировал Кир и в той же нарочито-вежливой манере, что и друг обратился к дракону. «Достопочтимый Рарарк, могу ли я предложить вам свою помощь? Немного подпитки вам бы не помешало». Искоса посматривая на Армана, некромант понимал, что если ящер начнет снижаться, тот не сумеет увести их путем мрака. Может, освещение с сфарума обманчиво, но даже в нем лицо друга казалось серым, осунувшимся. Все это симптомы энергетического истощения. К счастью, не критического. Да и регенерацию Армана быстрая, но лучше не искушать судьбу. Сколько им придется лететь? Только создательница миров, видимо. О том, что море может их не отпустить, Кир старался не думать. Он настраивал себя на долгое путешествие непременно со счастливым концом. Да и как иначе, если некромант не успел закончить опыт? Кир стоял на пороге грандиозного открытия и собирался его сделать. Валяй! Не слишком вежливо отозвался Рарарк. Он успел пожалеть о том, что промечиво предложил чужакам свою помощь. Пусть бы эти смертные погибли. Но один из них — жених родственницы Руперта, и дракон чувствовал себя обязанным. И он снова и снова взмахивал костяными крыльями, преодолевая на притяжение Эфирного моря. Раз за разом вспарывал раскинутый над ним силовой пролог. Заручившись согласием Рарарга, Кир принялся за дело. Он свою работу сделал, может и выложиться. С размерив биение собственного сердца с ритмом сгустка в груди мертвого дракона, некроман соединил их тела тончайшими нитями и запустил по ним, как по венам, энергию. Прилив сил сделал свое дело, крылья Рарарга заработали усерднее, эфирное море под ним слилось в бесконечную серебристую гладь. Тем неожиданнее было, когда монотонность пейзажа разрезала закатное небо на горизонте. Вот он, желанный берег. Вскоре показались скалы. На одной из них... Рарарк и приземлился, по иронии судьбы, в непосредственной близости от замка Айвы. «Благодарю, мудрейший!» Арман первым спрыгнул на камни и помог спуститься другу. Теперь они поменялись местами. Потенциал герцога восстановился, тогда как Кир напоминал выжатый лимон. «Обещай подарить Руперту много правнуков!» Снова встав на крыло, пророкотал вышине дракон. Яркой вспышкой и он исчез, вернулся в пустоши. «Грань затянула обратно», — прокомментировал Кир. Его немного покачивало, перед глазами мелькали красные мушки. «Всё хорошо?» — встревожился Арман и подставил другу плечо. Даже несмотря в его сторону, он чувствовал близость замка Айвы. Казалось, будто тёмные глазницы окон следили за ним. Неприятное ощущение. «Пройдёт», — беспечно отозвался Кир. «Не в первый раз. Что правда, то правда. Он попадал в переделки похуже». «Тогда давай выбираться», — предложил Арман. Завещание мы все прояснили, а ведьма, помолчав и на всякий случай проверив магический фон, герцог жестко добавил «И до нее дойдет». Когда я разберусь с Виконтом, узкая тропка велась между водами Эфирного моря и Алыми скалами. Арман планировал выбраться на достаточно широкую отмель и открыл портал. Нет смысла рисковать, выходить к мертвому городу. Правда, миновать за Макаевой все равно придется. Прямо ощущаешь, как жизнь высасывает». поежился Арман против Оли, таки запрокинув голову и взглянув на темную громаду наверху. «А я не только ощущаю, но и вижу». Кира указал на пространство перед собой. «Приглядись». Он запустил у нас щупальца. Но ну, ничего», — подмигнул он. «Сейчас мы их обрубим и немного подпитаемся за чужой счет». Герцог фыркнул. Только некромант обрадовался бумаги покойной Айвы. «Спасибо, никто не видит, а то бы Кира приняли за культиста». Он буквально ожил на глазах. Глаза сияли, лицо оживилось. Кир ловко подцеплял тончайшие энергетические щупальца и, перенастроив, вливал в себя чистую магию смерти. Арман не рискнул бы повторить такое. Слишком велик риск отравиться, остановить собственное сердце. «Ну вот!» — вполне бодрый и здоровый Кир зачистил пространство и окружил их щитом. «В следующий раз!» — пошутил герцог. «Я пошлю тебя за темными ведьмами, а сам останусь пить вино на диване». «Надеюсь, следующего раза не будет», — потемнел лицом некромант и, быстро оглядевшись, перешел на шепот. С королевой выяснил. «Откуда?» «Теперь пришло время Армана хмурить брови». Заканчивая со шпионажем», — предупредил он. «Конрад не посмотрит на твои звания, укоротит на голову». Кир хотел отшутиться, но вместо этого дернул друга за руку, привлекая внимание к замку Айвы. «Смотри, ты тоже это видишь?» Сначала Арман не понял, в чем дело, но потом разглядел колеблющееся пламя свечи. Оно то исчезало, то появлялось вновь в оконных проемах второго этажа. «Групповых галлюцинаций не бывает. Значит, мне туда надо», — с мрачной решимостью закончил за приятеля герцог. Помнится, проклявшая его темная ведьма искала спасение именно в замке Айвы, но дойти до него не успела. Возможно, дело в слепом инстинкте, а может и нет. «Айва мертва, в этом сомнений нет, но в ее обители могли укрыться последователи ее культа». «Вот уж нет!» — воспротивился Кир и заступил другу путь. «Через мой труп! А ты в курсе? Убить меня тяжело! Практически невозможно!» Пока они не спорили, свеча пропала. Прошла одна минута, другая, все десять, но она так и не появилась вновь. Неведомый некто, если он вообще был, ушел. Зато он подготовил сюрприз. Довешний тролль из скал по другую сторону побережья спешил за добычей. Разбрасывая валуны, словно гальку, осыпая берег кровавой каменной крошкой, он стремительно приближался со стороны мертвого города. На земле скорость его передвижения замедлилась, но расстояние между ним и магами все равно неуклонно сокращалось. «Это его рук дело!» Арман в бессильной злобе указал на замок. Он злился на Кира. «Где не надо, друг перестраховывался». Если бы не пустые препирательства, Арман уже поймал бы хозяина тролля, перехватил нити управления. Также оставалось уповать на портал. Нечего и думать, биться с троллем среди скал. Пока герцог готовился к возвращению в подлунный мир, его невеста заламывала руки в холле. Пару минут назад часы пробили девять, а король все не появлялся. Может, он раздумал, решил, будто записка плод воображения Кристины. Что если он не придет? Мысль неприятно обожгла, но девушка не спешила ее отогнать. Ей нужно подготовиться, выработать план на любой случай. Три часа до полуночи, всего три часа. Или целых три часа, это как посмотреть. Я свяжусь с ректором, чтобы успокоиться, Кристина рассуждала вслух. Он вряд ли лег, прочитает записку. Пусть они с Арманом не ладят, но лорд не бросит его в беде. Больше все равно звать некого. Я никого не знаю. Итак, я напишу ему, а сама потренируюсь со льдом. Резерв полон, если сумею правильно настроить, украшу сад новой статуи. Собственно, выбора у меня нет. «Выбор есть всегда», — послышался знакомый голос за ее спиной. Подпрыгнув от неожиданности, Кристина обернулась и увидела Конрада. «Для короля нет запретов», — сдержанно улыбнулся он. «Мне подвластны любые охранные чары». «Надеюсь, вы не против, что я явился подобным образом?» «Что вы, ваше величество!» Смутилась Кристина и торопливо присела в реверансе. «Для меня великая честь принимать вас. Обойдемся без церемонии. Во дворце и без вас достаточно желающих петь мне дифирамбы. А вот от рюмочки ликера я бы не отказался. За ней все и обсудим». Кристина едва не сгорела со стыда, пока разливала дижестив Только каким-то чудом она не разбила рюмки и не облила короля. Руки дрожали, пальцы не слушались. К чести Конрада он ни словом, ни мимикой не выказал недовольства, наоборот, всячески пытался ободрить девушку. Сама того не сознавая, она с честью выдержала испытания. Прежде монарх сомневался, не деньги и титул ли привлекли ее в Армане. Но теперь убедился. Кристина искренне переживала за герцога. «Вот уж не ожидал, что вы так любите жениха!» Добродушно усмехнулся Конрад и пригубил ликер. Вяжущий вкус дежестиво разлился по языку приятным теплом стёк в желудок. Тут всё в меру и горечи, и сладости. «Люблю?» – растерянно переспросила девушка. «Ну да, вы ведь так печётесь о его судьбе». Конрад задержал на ней взгляд, и Кристина покраснела. Он слишком хорошо думал о ней. Их с Арманом связывали лишь взаимные обязательства. Да, Кристина сделает всё, чтобы герцог выжил. Но точно так же она поступила бы, если бы опасность грозила Киру или Адель. Девушка не спорила, ее отношение к Арману заметно потеплело. Но любовь... Да, она видела все его недостатки, тогда как влюбленные их не замечают. Они жаждут быть с предметом грез каждую минуту, провожают восторженными взглядами. Это точно не про Кристину. Со временем они станут добрыми друзьями, и только. Все это вихрем пронеслось в голове, но Кристина предпочла промолчать. Пусть король верит в сказку. Итак... Допив свою рюмку, Конрад изложил дальнейший план действий. «Сейчас мы отправимся к служебной калитке, снимем с нее чары и хорошенько все осмотрим». «Надеюсь, вы храбрая девушка, леди Эмерис. В меру моих скромных сил, ваше величество». Она боялась не справиться в самую ответственную минуту. «Придется постараться. Мне нужно, чтобы вы вовлекли преступника в разговор, заманили в ловушку». «Не беспокойтесь», — заверил король. «Ловить преступника будут специально обученные люди». «Итак, сможете?» Не дав себе времени на раздумья, Кристина кивнула и добила жала пальцы. Лишь бы все не оказалось напрасным, только бы Арман и Кир остались живы.